Холодный душ, горячий душ — есть такая хорошая русская традиция перед боем помыться и переодеться в чистый. Может, потому мы и воевать любим, хочется иногда чистыми походить. Вики уже не было, она ушла совсем рано. Я слышал, как она собирается, она продолжала лежать, пока не хлопнула дверь. Теперь надо поесть немного. Я сделал себе горячий бутерброд... проживал, не ощущая вкуса, выпил крепкий кофе, растворимый, но неплохой. На часах было самое начало 10. Можно ещё погонять компьютер в разных режимах. Века работа, сказал я. Достал из гардероба чистый подкостюмный комбинезон, надел Старый пропотевший за 3 дня работы отстигнул и вычищенный из костюмов бросил в тазик для стирки, вик на экране ждала. Я немного постоял у окна. Шел снег, совсем уж зима. Даже метет немного. Я судя по небу, снегопад будет долгим. Вход в сеть, сказал я. Режим входа обычный, личность номер 7 стрелок, шлем застёжки. чуть-чуть увеличьте яркость картинки на экранах. Деп. Вот огненная радуга. Наверное, оружие третьего поколения действует именно так. Пыливо красок, мерцание далёких звёзд и обезумевший подсознание начинает корёжить тело. Возможно ли остановить сердце усилием воли? Возможно ли войти В кататонический ступор, да, возможно, для йога, для очень серьезно тренировавшегося человека или для любого подвластного гипнозу дип-программы, цветная метель стихает. Стою. Я в глубине, а глубина во мне. Все как обычно. Делаю шаг по гостиничной комнатке, смотрю на часы. Время есть, довольно много времени. Впрочем, у меня найдётся ещё одно дело. Выхожу в коридор уже с привычной осторожностью оглядываюсь. Рука на рукоятке револьвера, никого. Спускаюсь мимо мотоцикл со стоянки у входа. Пароль простенький, ведь мотоцикл стандартный, не стоит почти ничего. По улице поток машин. Сегодня мне будет несколько труднее, всякое тело стрелка к точной работе. Еду к офису HLG. Добираюсь довольно быстро. Сегодня серверы не перегружены. Может быть, где-то протянули новый оптоволоконный канал? Может быть, наоборот, упал крупный провайдер, и все его клиенты оказались отрезанными от Диптауна. В диспетчерской держу галочкой. Жалко, хорошая девчонка. Наверняка осмутится, сообщаю мне об аллени. Привет. Я Леонид, заглядываю в окошко, говорю я, как всегда, я без шоколадки. Она и впрямь смущается. Ко всему ещё мой новый облик произвёл на неё какое-то впечатление. "А, тоже вечно так. Держишь себя старого в запасе, не думаешь, что ему ты ещё нужен, это морщинистое лицо, злые голубые глаза, жилистые руки Леонид" Ты знаешь, догадываюсь, Глея. Ты не появлялся на работе, Галчка, оставь. Всё я понимаю. Пришёл официально уволиться. Мне ведь надо где-нибудь черкнуть подпись. Гали виноват, будто именно она меня уволила. Кивает. Достаёт бланк и отпирает домой, быстро проглядываю. В соответствии с пунктами 2.1 и 2.4 контракта, не выход на работу без предупреждения руководства. В случае, если будет обнаружена упущенная выгода компании, согласно пункту 3.7 выходное пособие, может быть, выплачено лишь... Расписываюсь щелчком пальца, отправляю в бланк Гали. Снова улыбаюсь. Все нормально, поверь. Мне просто надоело ходить на службу. А у тебя есть куда податься, интересуется она. О, с этим у меня проблем нет совершенно. Улыбка выползает на лицо сама собой. У меня не такой умный шлем, как последние модели, которые регистрируют и отображают мимику. Это только пальцы, коснувшиеся клавиатуры, вбившие в нарисованное лицо символ улыбки. Может, оно и к лучшему? Я могу улыбаться, даже если я плачу. Удачи тебе, Леонид. И тебе, Галя. Перегибаюсь вперед, чмокаю ее в щеку. Вот теперь, пожалуй, с формальностями покончено. Можно заняться и делом. «Если у тебя есть вещи в раздевалке, можешь забрать». Галя улыбается. «Ох, она довольна, что все разрешилось. Так хорошо. Я не в обиде. Расстаемся с друзьями. Подпись получена. Сейчас гляну».